Глава 9. Я беременна, сообщила я Эли Безабенников, как нечто заурядное. Эту фразу я репетировала перед зеркалом в ванной, а затем на диване, используя ручное зеркальце. И в итоге решила сообщить новость Сиде, поскольку таким образом выглядела более расслабленной и менее воинственной. А мне, правда, не хотелось в иной развязывать битву. Мне хотелось начать новую жизнь, счастливую. Элли сидела в кресле. Ноги упирались в острые углы стола, на котором лежали его телефоны. Из Америки он вернулся в начале августа. О беременности я узнала почти за неделю до этого и ждала его приезда, чтобы сообщить новость лично. "Ты беременна", проговорил он благоговейным шёпотом. "Беременна", повторила я, положив руку на живот. "Ты, ты уже ходила к врачу?" Он пересел ко мне на диван. "Да. На его лице расплылась улыбка, и ободрённая я счастливо рассмеялась. Он заключил меня в объятия, и я охотно подалась навстречу. Когда его губы коснулись моих, у меня из глаз полились слёзы. Как же я скучала по прикосновениям мужа. Он прижал ладонь к моему животу, по-прежнему плоскому, как при нашей последней встрече. Я улыбнулась. Ещё слишком рано, ты ничего не почувствуешь. Ласково отодвинув руку Эйли, я вновь припала к его груди. Я тебя люблю, прошептала я так осторожно, будто слова могли рассыпаться. Ослабив объятие, он отстранился и заглянул мне в глаза. И я тебя люблю. Мы перешли в постель, а потом он уехал. Тем не менее, я не расстроилась. Разумеется, ситуация не изменится мгновенно, потребуется время. Однако я не сомневалась, что беременность вернёт мне мужа навсегда. Казалось, все думали так же. Мама, Мавуси, тётушка, Яйя и даже Ричард, который избегал меня после нашего последнего разговора. Все верили, что едва у Эйли появится другой ребёнок, Либерико больше не сможет манипулировать им с помощью Айви. «Ты станешь не только его признанной всеми женой, но также и матерью его ребёнка. Посмотрим, что она предпримет», — говорила Яйя, «за обедом у нас в квартире. Узнав о моей беременности, она стала чаще приходить». Обычно с домашней с трепнёй одежды для беременных, которую покупала во время заграничных поездок. Мама тоже хотела приехать в гости, однако я убедила её подождать до третьего триместра. Я скучала по ней, но не желала выслушивать натации и оттягивала её приезд до последнего. "Ну ладно, как скажешь, мисс изгань её", ответила на это мама. Её радость от новости о ребёнке передавалась даже по телефону. "Он к тебе приходит почти каждый вечер". не остаётся на ночь. Иногда я не переживаю. На прошлой неделе он ночевал 5 раз. Ах, совсем скоро будет ночевать каждый божий день. Мы обе счастливо рассмеялись. Моя уверенность укрепилась ещё больше, когда врач сообщил пол ребёнка. У меня будет мальчик. Шла 12-я неделя беременности, и Эли поехал со мной в частную клинику в Ачимоте. не походившую ни на одну медучреждение, в которых я бывала прежде. Там даже медсёстры улыбались пациентам. Мальчик, повторил Эли, распахнув глаза и внимательно следя за движениями на мониторе. У нас будет мальчик, сказал он, повернувшись ко мне. Я лежала на столе с задраной рубашкой и на блестящем от геля набухшем животе. У меня из глаз полились слёзы. Не плачь, Эли неловко меня обнял, пытаясь не замазаться гелем. Однако поток слёз лишь усилился. Я вынашивала элике муганью сына, его наследника. Когда новость услышала мама, она тоже разрыдалась. Даже тётушка вроде расчувствовалась. У неё будто бы немного задрожал голос. Теперь всё изменится, вот увидишь, заверила она меня. И оказалась права. После узи Эли начал суетиться вокруг меня ещё больше. Он сам разложил еду, которую мы заказали, и принёс мне на подносе, пока я сидела перед телевизором. Надо нанять горничную, чтобы помогала тебе по дому, предложил он уже далеко не первый раз после объявления о беременности. Зачем? Когда станет тяжело, приедет мама. сказала я с полным ртом потом-пото, из пюре батата и посыпанного сахаром. Потом-пото, блюдо известное так же, как похлёбка. обычно из ямса или клубнеи тара. Беременность превратила меня в настоящую сладкоежку. Я добавила мёд в рагу, приготовленное на конуне. Не будем же мы заставлять твою маму делать всю работу по дому. Давай я сперва перееду в дом. Тут слишком тесно для пяти человек. Отвернувшись, Селе уткнулся в телефон. "Так когда я перееду?" спросила я, подтолкнув мужа локтем, полной решимости воспользоваться моментом. Шёл третий месяц беременности, а я до сих пор довольствовалась его ночёвками и маленьким чемоданом с вещами в квартире. Так больше продолжаться не могло. В конце концов я вынашивала его сына, первого сына и пока единственного. Когда Эля? Послушай, дело в том, что мне не нужны длинных речей, просто назови дату. Скажи, Афи, в пятницу ты переедешь из квартиры в наш дом, и точка. Афи, не мотай мне нервы. Не мотать нервы. Ты понимаешь, о чём я? Я подняла поднос колено с коленои силой опустила на кофейный столик, от чего оранжевые комочки потом по то разлетелись по всей поверхности полированного стекла. Странно, как оно не треснуло. От удивления Элли выронил телефон. Я не собираюсь рожать ребёнка, живя в этой квартире. Клянусь Богом, если ты мне откажешь, я вернусь к матери. Встав, я проскользнула мимо него, но обернулась, когда он меня окликнул. Афи «Я не потерплю подобного поведения», — заявил Элли так, словно разговаривал с непослушным ребёнком. Его слова разъярили меня ещё больше. Я бросилась в спальню и громко хлопнула дверью. Он не остался на ночь. Когда он уехал, я отправилась к Эвелин и сообщила, что на следующий день уеду в Хо. «Не надо слишком на него давить, Афи. Пусть сам примет решение». «В смысле? Как ты можешь так говорить после всего, через что я прошла?» Не переверай мои слова. Ты знаешь, я меньше всех прочих склонна вставать на сторону твоего мужа. Просто не думаю, что отъездом ты добьёшься своего. А оставшись здесь, чего я добьюсь для себя и для ребёнка? Афим, взгляни на то, что у тебя есть. Прекрасная квартира, машина с водителем. Он даже обещал тебе бутик в новом торговом центре. Вдобавок ко всему, Эли, добрый и любящий муж. Ну ходит он иногда к другой женщине, что с того? Многие мужчины обзаводятся детьми на стороне. Так уж устроен мир. Какая тебе разница? Ведь ты официальная жена, та, которую признают его семья и друзья, а это самое главное. По-моему, предъявлять ультиматум неверный шаг. Пытайся наслаждаться деньгами мужчины и игнорировать его недостатки. Навеселись, ходи по магазинам. Попроси о собственном большом доме, с твоим именем на двери. Попроси машину получше, с полным приводом. или даже две машины. Вкладывай деньги, которые он тебе даёт. Начни свой бизнес, помоги матери начать бизнес. Пусть он идёт на выходные к другой женщине, если пожелает. А ты просто живи своей жизнью и наслаждайся ею. Мне так всё легко, потому что ты его любишь. Я тебя умоляю. Запри сердце на замок и живи головой. Любовь тебя не прокормит, не согреет. Ты не понимаешь. Ты не представляешь, каково мне. Как мне тяжело. Хотела бы я быть одной из тех женщин, которые способны мириться с третьим человеком в браке, которые с гордостью заявляют, что они ферма, а другая женщина всего лишь сад. Хотела бы я быть одной из них, но сколько ни старайся, я не в силах смириться с любовницей. Я его люблю и не могу делить с другой. Просто не могу. Я проигнорировала увещевание Эвелин, и на следующий день с двумя чемоданами села в машину Менс, и я отправилась в Хо. «Зачем приехала?» — спросила мама, по выражению моего лица, угадав, что причина визита отнюдь не радостная. Мы устроились в гостиной, и она подала мне стакан воды. Когда я вошла в дом, мама собиралась на репетицию хора. Теперь песенек лежал у неё на коленях. Тёмно-бордовая обложка сливалась с тканью, повязанной вокруг талии. Мне пришлось вернуться домой. Домой? Это больше не твой дом. Ма, тётушка знает о твоём приезде. Я никому не сказала, даже мужу. Нет. Ты уехала из дома мужа с двумя чемоданами и не предупредила его. Я никогда не жила в доме мужа. Снова взяла из-за своё, да? Снова ты за старое. «А как бы ты себя чувствовала, если бы папа женился на тебе, но не привёл в свой дом?» «Что сказала тётушка?» «Не хочу о ней говорить». Я медленно встала. Живот рос, и мне становилось тяжелее передвигаться. Мама тоже поднялась, с встревоженным и в то же время сердитым видом. «Я устала, ма, ужасно устала. Мне всё равно, что обо мне подумают люди. Если он не вышвырнет ту женщину из своего дома и не заберёт меня к себе, в акру я не вернусь. Афи, что такого ужасного он тебе сделал? Он тебя бьёт? Я не ответила, отказываясь играть в её игру. Он морит тебя голодом? Скажи мне. Она сурово нависла надо мной. Прежде я бы занервничала, но не теперь. Молча пройдя мимо неё, я направилась в свою бывшую спальню, которая совсем не изменилась. Мама последовала за мной. Мам, я не вернусь. Так и скажи тётушке, если он хочет меня вернуть, пусть избавится от той женщины. Я уселась на кровать, заскрепевшую под моим весом. И где ты намерена жить? Здесь? Уже забыла, что этот дом принадлежит тётушке. Мы переедем в новый дом. Так вот почему ты присылала мне деньги. Чтобы закончить дом? Ты с самого начала это планировала? Нет, не планировала. Я не планировала, что мой муж сделает мне ребёнка и спрячет меня в квартире. При этом, живя с другой женщиной в нашем семейном доме, Мама поморщилась, словно мои слова причиняли ей физическую боль. Сиди здесь, я пойду к тётушке. Ладно. Сиди здесь, никуда не ходи, никому не звони, даже мавусе. Кто-нибудь видел, как ты приехала? Не знаю, может быть. Я остановилась поздороваться с продавщицей у угля. Что ты ей сказала? Ничего особенного, только что приехала в гости. Сиди тут, я скажу Менсе подождать у дома тётушки, пока весь город не начал сплетничать, приглушённым голосом проговорила мама. Несмотря на злость, она не кричала, чтобы нас не услышали с улицы. Когда она ушла, я легла и поморщилась, ощутив через матрас деревянные планки. Перевернувшись на бок в поисках более удобного положения, я чуть не скатилась с напла. Неужели кровать всегда была такой узкой? А матрас таким тонким. Комната выглядела старой, неопрятной. Заваленный чемоданами и коробками стол был неокрашенным и небрежно собранным. Тут, тут, то там проглядывали страшненькие шапки гвоздей. На бетонном полу виднелись царапины в тех местах, где строители разглаживали цементную смесь шпателем. А если прищуриться, можно было разглядеть летающие повсюду частички пыли. Чёртая занавеска в дверном проёме время от времени колыхалась от сквозняка, который приносил с собой ещё больше пыли. Все эти детали прежде не бросались в глаза. На самом деле, раньше я даже гордилась своей отдельной комнатой. Сколько молодых людей в хоже живущих с родителями могут похвастаться личной комнатой? Точно не мои двоюродные братья и сёстры. Даже мамуся приезжая домой на каникулы спала с матерью. Однако теперь всё вокруг казалось убогим. Вот как изменила мои взгляды помпезная квартира. Ты где? крикнула мама с порога. Там, где и была. Ты как с матерью разговариваешь? Следи за языком. Я лишь Следи за языком говорю. Считаешь, стала такой важной взрослой женщиной, только не для меня. Я молча закатила глаза. Мама уже стояла у кровати, и сурово взирала на меня сверху вниз. На лбу пролегла глубокая морщина, разделяющая его на двое. А совсем недавно выкрашенные волосы, судя по следам чернильной краски под линией роста волос, были собраны в тугой пучок. Очевидно, она ждала, когда я спрошу о её разговоре с тётушкой. Однако я молчала, нисколько не заинтересованная. Устав ждать, мама бросила: "Я разогрею нам ужин". Я села. Куда собралась? рявкнула мама. Помочь тебе. Сама справлюсь. Из кухни доносился шум. Мама бухнула кастрюлю на газовую плиту, а затем начала помешивать в ари во с таким звуком, словно пыталась отскрести верхний слой металла. Я вздохнула. Похоже, сегодня предстоит ужин из алюминия. Вскоре в комнату проникли ароматы специй и пальмового масла, которые выманили меня на кухню. Мама разложила еду по двум эмалированным тарелкам и поставила на исцарапанный стол. Мы уселись на разномастные стулья, некогда принадлежавшие тётушке. Я опустила взгляд в тарелку и нахмурилась при виде хамсы в соусе. «Анчоусы? Ну да, а что? Ты же знаешь, как я их не люблю!» Протянула я капризно. Торговцы рыбой никогда их не чистили перед сушкой, из-за чего к ним обычно прилагался песок. тогда сидела бы у себя дома и ела то, что нравится, огрызнулась мама. Затем отломила кусочек кассавы, окунула в соус и положила в рот. Откуда ж мне было знать, что ты приедешь? Я готовила ужин только себе. Или мне выбросить свою еду лишь потому, что ты вдруг решила уйти от мужа? Проигнорировав её сарказм, я пошла вымыть руки. При повороте крана послышалось бульканье, однако вода не полилась. И тут я вспомнила, что в отличие от моей квартиры, где имелись огромные резервуары для воды, маме приходилось полагаться на волю правительства, которое ревностно ограничивало расход всех ресурсов. Рядом с раковиной стояло цветастое пластиковое ведро с водой, а в нём плавал ковш с длинной ручкой. Им ей и пользовалась, чтобы вымыть руки. Мама легко могла приготовить что-нибудь ещё, особенно учитывая моё положение. Но решила накормить меня рыбой, фаршированной песком. Я порылась в маленьком холодильнике в поисках чего-нибудь съестного и нашла тарелку арахисового супа, который подогрела на плите. Когда я вернулась к столу с супом, мама уже почти расправилась со своим ужином. Взглянула на мою еду и покачала головой, словно осуждая мой выбор. Я встретилась с тётушкой. Наконец сообщила она, положив палец на кубик кассавы в тарелке. Ясно. Мама бросила на меня злобный взгляд. Краткость моего ответа только распылила её ярость. "А она недовольна твоим поступком. Сильно недовольна. Велела завтра же отправить тебя обратно к мужу. Менса за тобой заедет". "Мам, я не поеду", спокойно ответила я, нисколько не удивлённая и готовая к отпору. "Будешь противиться тётушке?" "Никому я не противлюсь. Я лишь говорю, что не вернусь в квартиру" Пока другая женщина занимает мой супружеский дом, спит в моей супружеской постели с моим мужем, я никуда не поеду. Мама с такой силой оттолкнула от себя тарелку, что та проехалась через весь стол и с грохотом упала на пол, расплескав повсюду жирную подливу. Мы обе вздрогнули. Что ты такое говоришь, чепуха? Поедешь, как миленькая. Я встала. Не поеду, ни сегодня, ни завтра. Если Элли хочет меня вернуть, пусть сам приезжает и забирает его наш дом. Я ударила ладонью по столу, отчего моя эмалированная тарелка подпрыгнула. Боже, что ты такое несёшь? Я говорю, я слышала, глупая девчонка, ты совсем рехнулась. Рехнулась потому, что хочу жить со своим мужем? Потому что говоришь как сумасшедшая? Ты ждёшь, что Элликим гоньё явится сюда и будет умолять тебя вернуться домой? Совсем забыла, кто ты такая. Забыла своё место, забыла, как сидела на этом самом стуле за старой швейной машинькой, молясь, чтобы кто-нибудь принёс тебе одежду для починки и заплатил несколько монет. Забыла, как мы стояли на этой самой веранде в ожидании водителя от тётушки с мешочком риса и курицей, чтобы немного поесть. Чтобы не пришлось ходить по домам с протянутой рукой. Ты обо всём этом забыла и плюнула тётушке в лицо. решила опозорить меня перед женщиной, которая так много для нас сделала, опозорить меня перед всем честным народом. Разве после такого я посмею показаться людям на глаза? Афи, а? Посмею ходить на работу, как ни в чём не бывало, в церковь, на собрание женской гильдии? Скажи, Афи, где мне укрыться от такого позора? Она уже рыдала, тоже весьма ожидаемая реакция. Ма, что ты мне мамкаешь? Значит, знаешь, что я твоя мать, но слушать не желаешь. При этом слушаешь людей, которые хотят тебя запутать, запудрить мозги, разрушить твою жизнь. Каких людей я слушаю? Эту Эвелин, которая тоже забыла своё место. Откуда тебе известно про Эвелин? Она не советовала мне уезжать, наоборот, уговаривала остаться. Рань её тётушка говорит, что именно она тебя надоумила. Разве ты не понимаешь, что она тебе завидует? «Женщина за тридцать, без семьи. Разумеется, она будет советовать тебе уйти от мужа. Она мечтает обо всём том, что есть у тебя. А ты из-за своей глупости ничего не замечаешь». «Никто мне не советовал уходить, мама. Почему ты меня не слушаешь? Чепуха. С чего я должна тебя слушать? Разве ты моя мать? Ты меня вырастила, выкормила?» Она развязала одну из тканей Натальи и промокнула ею глаза. «Да». Её правые руки блестели жирное пятно пальмового масла. Афим, я твоя мать, и не сделаю я тебе плохого. Зачем мне разрушать единственное, что у меня есть на этом свете? Знаю, ма. Я знаю, что ты хочешь для меня лучшего. Тогда почему не слушаешься? Потому что я люблю Эйля. Жизнь в той квартире без него убивает. Меня гложат мучительные мысли о том, что пока я лежу одна в огромной постели, Он спит с другой женщиной. Иногда мне кажется... Кажется, что я не могу дышать, что задохнусь от печали и умру в одиночестве в той постели. Такая жизнь невыносима. Теперь слёзы катились и по моим щекам. Я опустилась на диван и уронила подбородок на ладони. Мама присела рядом и вытерла мне лицо, краем своей ткани. «Я знаю, как тебе нелегко, поверь, знаю. Но это не навсегда». «С чего ты взяла, ма? Уже почти год прошёл, и ничего не изменилось. Если сейчас ничего не предпринять, я застряну в той квартире навечно. Я должна бороться за то, чего хочу, и за то, что мне принадлежит». А Афи, даже если он с другой женщиной, это ещё не трагедия. У какого мужчины нет другой на стороне? Даже у дяди Паеса, этого бесполезного старика, есть девушка вдобавок к многочисленным жёнам. Тут всё иначе. Именно девушке полагается жить в квартире и видеть мужчину раз в неделю, а не жене. «Ма, я не вернусь к той жизни». «Нет. Скажи тёте, что я никуда не поеду». «Афи, и как же мне сообщить ей эту новость?» Немного позже позвонил Элли. Мать рассказала ему о моём переезде в Хо. «Возвращайся, и мы обсудим этот вопрос». Я устала от обсуждений. То есть, я не вернусь в квартиру. Наш сын не будет там жить. Я вернусь только, чтобы жить вместе с тобой в нашем доме. И ты должен сам за мной приехать. Он повесил трубку. Пути назад больше не было. Вечером мама поставила в ванной табурет, чтобы я могла искупаться, сидя, а не нагибаясь по сто раз за водой в ведре. Она также предложила мне свою кровать с новым матрасом. Она сама ушла в мою комнату. Утомлённая я не стала с ней спорить. Однако сон всё не шёл. В тишине жужжание вентилятора казалось слишком громким, а хлопчатобумажная ночная рубашка вскоре промокла от пота. Когда наконец получалось задремать, меня будили шаги и голоса людей, проходящих мимо окна. Всего этого мне не хватало в первые дни в Аккре. А теперь я мечтала о прохладе и тишине своей квартиры. И как мне здесь выжить? Мэн совернулся на следующее утро около 7. Когда мама меня позвала, я поспешила накинуть поверх ночной рубашки ткань, но забыла надеть тапочки, привыкнув ходить босиком по мягкому ковру в королевском дворе. Бетон веранды под ногами был ледяным. В воздухе ещё висел лёгкий туман, а соседская девочка-подросток в школьной форме торопливо подметала под миндальным деревом, чтобы успеть искупаться и не опоздать на уроки. Её метла из пальмовых листьев подняла облако пыли, усугублявшее туман. Тётушка велела отвезти тебя в акру, доложил Менса. Я заметила изменение в его обращении ко мне, уже не такой вежливый. Похоже, вчера он обо мне наслушался и теперь смотрел совсем другими глазами. Передай тётушке, что я не могу уехать. Не можешь? повторил он и разинул рот от удивления. Вряд ли при нём хоть кто-то смел отказывать тётушке. Я покачала головой. А когда сможешь, оправившись, спросил Менса. Я жду, когда за мной приедет муж. Значит, передать Тётушке, что ты не поедешь, что ждёшь мужа? Именно. Он удалился, бросив на меня такой холодный взгляд, словно хотел превратить в кусок льда. Когда я вернулась в дом, мама сидела за обеденным столом. К счастью, она не произнесла ни слова. Однако этого и не требовалось. Выражение её лица говорило достаточно. В обычные дни она бы уже оделась и вышла из дома, но сегодня медлила. Взбила тонкие подушки на стуле в гостиной, подмела и вытерла пыль, а затем решила помыть полы, хотя как правило занималась этим по выходным. Только потом мама зачерпнула ведро воды из бочки на кухне и отнесла в ванную для купания. Я сидела в гостиной, когда она, наконец, появилась из своей спальни, готова идти на работу. Я пошла. А как же завтрак? Я сварила овсянку. Я не голодная. Увидимся вечером. Её взгляд едва по мне мазнул. Однако мама ещё долго копошилась у выхода. Поправляла платок, губы, узкую волосы. Лишь бы оттянуть встречу с тётушкой. Её мучения опечалили меня ещё сильнее. Даже мелькнула мысль вернуть Менсу. И всё же я взяла себя в руки. У меня не оставалось иного выхода. Не прошло и часа, как опять приехал Менса. Тётя вызвала меня к себе на склад. Несмотря на предсказуемость такого поворота, я похолодела. Язык чесался спросить, как тётушка отреагировала на мой отказ уезжать, но я сдержалась. Менса и так начинал считать меня своей ровни. Кроме того, наверняка все мои слова и действия немедленно будут доложены главному. Поэтому я неторопливо переоделась и села в машину, высоко задрав подбородок и сжав губы в тонкую суровую полоску. Склад находился напротив главного входа на городской рынок и представлял собой длинную анфиладу помещений. В большинстве хранили муку, рис, растительные масла и другие продукты, которые здесь закупали оптом и распродавали. У входа уже кипела бурная деятельность. На улице непрерывно сигналили такси и автобусы. перевозя торговцев и покупателей. А плотный поток машин кое-дело прорезали пешеходы. На кассе выстроилась очередь из женщин, рядом на тележках и в тачках сидели мальчишки и юноши, большинство без рубашек, готовые отвезти товары на рынок. Я узнала нескольких женщин, однако ни одна не остановилась, чтобы поздороваться, и не обернулась, когда одна из них меня окликнула. Я шла прямиком к кабинету тётушки, расположенному в самой последней комнате анфилады, куда никто не смел войти без приглашения. Когда я переступила порог, ситая святых хозяйка восседала за письменным столом. Она противно на одном из двух стульев примостилась мама, выпрямившись и крепко сцепив ладони на коленях. Кабинет не представлял собой ничего особенного. Вдоль одной стены выстроились серые картотечные шкафы. На потолке висел вентилятор, в углу ютили стопки приходных книг, завёрнутых в пакеты. Рядом деревянный столик с маленьким старомодным телевизором. На письменном столе стояли лишь серый стационарный телефон и лоток для документов. Доброе утро, тётушка, поздоровалась я, спрятав дрожащие руки за спину. Доброе утро, Афим. Как поживаешь? Благодарю, неплохо. Вот и славно, присаживайся. Она указала на пустой стул рядом с мамой. «Я слышала, что ты покинула дом своего мужа и не желаешь возвращаться». Проговорила тётушка совершенно равнодушным голосом, словно обсуждала погоду. Я молча кивнула, в горле застрял ком. «Почему?» Кашлянув, я повторила всё то, что сказала вчера маме, только более сжатое и менее дерзким тоном. «И поэтому ты не желаешь возвращаться домой?» Да, тётушка. Она вздохнула всем телом, не словно немного расплылась по своему офисному креслу. У меня сердце забилось быстрее, когда она вновь заговорила, её голос оставался спокойным. С твоей стороны некрасиво приходить ко мне и вести себя так, словно мой сын некий зверь, который тебя покусал. Или кем ничем тебя не обидел. Сколько мужчин готовы дать тебе всё, что дал мой сын? Сколько В общем, я с ним поговорила, и он готов принять тебя обратно ради ребёнка. Так что возвращайся домой. В акру? Разумеется. Простите, но когда я вернусь, он поселит меня в свой дом. Впервые в её глазах мелькнули эмоции стальной блеск, говорящий мне, что я переступила черту. Я сказала: "Возвращайся домой". "Простите, тётушка, в ту квартиру я вернуться не могу". У меня дрожал голос. В груди бешено колотилось сердце. Сбоку раздался резкий вдох, но я не повернула головы. Ты говоришь мне, что не вернёшься? Теодушка, прошу, начала мама, однако властная женщина вскинула мясистую руку, и она резко замолчала. Я задала тебе вопрос, Афим. Дело не в том, что я не хочу возвращаться, просто я объяснила вам проблему. Мой голос почти скатился на шёпот. "Оливия, ты слышала, что мне говорит твоя дочь? Тётушка как не пыталась я её в разуметь, она глуха к моим словам. Я не знаю, что ещё делать". Её голос дрожал, предвещая слёзы. Затем мама повернулась ко мне. "Афи, доченька, моё единственное дитя, умоляю во имя Бога, вернись к мужу". Я покачала головой. Глядя поверх плеча тётушке. Значит, ты проявишь непочтение к своей матери? Я промолчала. Можешь идти, промолвила тётушка. В мгновение ока мама оттолкнулась от стула и упала на колени. Тётушка, она лишь ребёнок. Она не понимает, что творит. Я с ней поговорю. Хозяйка склада резко встала, и мама последовала её примеру. Она твоя дочь. «Ты правильно поступаешь», — сказала Мавуси, когда я поведала ей о произошедшем в кабинете тётушки. Сестра уехала учиться в Кот-де-Вуар, без неё мои испытания казались ещё мучительнее. Возникло даже искушение позвонить Эвелин, но я сдержалась, тем более, что она отговаривала меня от этой авантюры. Когда мама пришла вечером домой, я притворилась спящей. Слух о моём приезде стремительно распространился по городу, и к дому начал стекаться поток друзей и родственников. Сперва я не открывала дверь, однако Гоцей, брат Мавуси, обошёл дом и увидел меня в окне спальни. Поэтому мне пришлось его впустить. Парня прислал Того поезд, чтобы позвать к себе. Я обещала прийти после обеда, но не сдержала обещания. Вместо этого я задёрнула занавески и свернулась калачиком в маминой кровати. Меньше всего мне сейчас хотелось встречаться с дядей и отвечать на вопросы о моём приезде в Хо. Кроме того, мама наверняка будет страшно недовольна тем, что я разгуливаю по городу и рассказываю всем о своих проблемах. На следующий день меня разбудил приступ тошноты. Я кинулась в туалет, запуталась в занавеске в проходе и едва не упала. Выходя из туалета, я увидела в гостиной маму, читающую Библию. Ты не пойдёшь на работу? Мм, протянула она, не отрываясь от книги на коленях. "Почему?" Я села напротив неё, так как у меня начала кружиться голова. Мама продолжала читать Библию, не отвечая. Указательный палец следовал за мелкими буквами на странице. И только закончив и закрыв книгу, она заговорила. "Тётушка велела мне сидеть дома, пока не получится тебя переубедить". Мама не выглядела сердитой или уж усталой. Она тебя уволила? Нет, она велела вернуться на склад после твоего отъезда в Акру. Значит, ты больше не работаешь. Не работаю и не хожу на собрания гильдии. Её пальцы мягко пробежались по обложке Библии. Она запретила тебе ходить в церковь, воскликнула я. Не ори. Мама повернула жалюзи на окнах, поводившейся с ржавой ручкой. Тебе теперь и в церковь нельзя. Я вскочила на ноги, возмущённая. Она сказала только про собрание, не про церковь. Разве можно так поступать? Увольнение достаточно суровое наказание, но отбирать у человека религию? Тяжело вздохнув, мама молча села. Я позвоню Эли. Пусть он поговорит со своей матерью. Позвони Шели, тому Эли, которого ты бросила. Совсем не соображаешь. Нельзя с тобой так поступать. Если тебе это не нравится, вернись домой. В последующие несколько дней мы с мамой почти не разговаривали. Она ходила на рынок и готовила на двоих, однако не позволяла мне помогать. Когда соседи поинтересовались, почему она не ходит на работу, мама рассказала о моём визите. То же самое объяснение услышали и женщины из гильдии, которые пришли её проведать после собрания. Тётушка ясно дала понять, чтобы я не смела плохо отзываться о её сыне. А мамачайно пыталась скрыть мои неурядицы в браке, но быстро осознала, что держать меня в запрете бессмысленно и нелепо. Скорее поползли слухи, будто я прячусь дома из-за болезни. Через несколько дней после моего возвращения Тоги по есу надоело меня ждать, и он пожаловал к нам сам. Афи, что ты мне привезла? Мы сидели в гостиной, и я молча слушала его жалобы на моих неродивых родственников. и о множестве причин, почему я должна дать ему денег. На мне было широченное африканское платье матери, называемое Бубу, в котором я походила на мешок с мукой. «Никто не должен знать о твоей беременности, а то ещё сглазят», сказала мама тем утром, вручая мне стопку бесформенной одежды. Теперь я сидела, сгорбившись в кресле, и Бубу, подобно палатке, накрывало моё тело, только пальцы ног торчали. Однако Тогу поеса не интересовал мой внешний вид. Он хотел лишь подарков и денег, которые я не желала ему давать. Предполагалось, что он уйдёт от устава от болтовни. А мне, в общем-то, было некуда спешить. Однако я недооценила дядюшкино упорство и переоценила свою способность выносить его занудные уговоры. И час и не прошло, как я сдалась. Сходила в спальню, выудила из сумки несколько банкнот и отдала дяде. На его лице вспыхнуло такое выражение, как у ребёнка, которому поручили поймать жирную курицу на обед, а в награду за работу дали лишь куриную лапку. Тебе придётся что-то предпринять перед отъездом, потому что этого хватит только горло промочить, проворчал он, пересчитав деньги во второй раз, при этом облизывая большой палец после каждой банкноты. Я мрачно смотрела дяде вслед, когда он выходил, то сумму, которую я ему дала. Моя мама зарабатывала за месяц. Разозлившись на себя за проявленную слабость, я решила, что в следующий раз ни в коем случае не поддамся на его уговоры. После визита к Оги Пайеса я начала выходить на улицу и первым делом отправилась навестить двоюродных братьев и сестёр, выбрав время после обеда, когда Тога обычно сидел в баре или смотрел футбол со своими шумными приятелями. Я расположилась в углу, подальше от дыма из угольной печки, в то время как Даави Кристи, мать Мавуси, готовила ужин и подчевала меня последними семейными сплетнями. Того Паес всё же разрешил домочадцам пользоваться его новым смывным туалетом, однако брал со всех ежемесячную плату, которую Даави Кристи давать отказывалась, уверенная, что вскоре её неповиновение приведёт к ссоре с мужем, но готовая к отпору. Предстоящую битву она описывала с суровым выражением лица и с сжатыми кулаками. Одна из моих сестёр поступила в училище на медсестру и намеревалась скоро прийти ко мне с просьбой о финансировании. Около месяца назад соседское дерево Ним, которое было старше всех наших знакомых и в дупле которого жило божество, повалилось от сильного ветра, повредив несколько домов. Божество разгневалось и пришлось позвать жреца. посредника в ссоре между богами и смертными, чтобы провести церемонию умиротворения. Теперь божество, переселённое в глиняный горшочек, поселили под наспех посаженным кустом. Все в округе строили теории о том, кто расстроил божество. После падения дерева никто в нашей общине не умер, даже несчастных случаев не произошло. Для моих родственников гораздо больше интерес представляла я. Все жаждали знать подробности моей жизни в Акре. Тога поес описал им квартиру, которая поражала воображение многих. Все мечтали увидеть её своими глазами и, возможно, даже пожить в ней. Я пообещала организовать поездку. Они больше не называли меня просто Афи, теперь я стала для них сестрой Афи, даже для тех, которые приходились мне почти сверстниками. Я с удовольствием сидела на скамейке перед домом, когда спадала послеполуденная жара, и болтала с прохожими, идущими по своим делам. и с гостями, которые пришли за презентами от богатой леди из столицы. Одна из дочерей дяди Брайта, Клара, открыла швейную мастерскую в киоске перед домом со старой швейной машинкой «Зингер», которую ей подарила моя мама. У неё работали две ученицы и даже имелся потолочный вентилятор. Иногда я сидела в её киоске, чтобы спрятаться от жары и от своих дядей. Жужжание швейных машин, тихий скрип ножниц и разрезающих ткань. и дым, исходящий от угольного утюга. Вызывали ностальгию по дням в школе сестры Лиззи, а также тоску по моей жизни в Акре, мастерской с Сары, квартире с кондиционером, мужу. Я хотела вернуться домой. Элли приехал через восемь дней после моего побега в Хо. Мы ужинали в тишине, когда он появился в дверях. Элли поздоровался с мамой и неохотно принял предложенный стакан воды. отказавшись даже присесть, пока я поспешно запихивала вещи в чемодан. Бедная мама отчаянно пыталась завязать светскую беседу, несмотря на каменное выражение его лица. Он приехал в рабочем костюме, в тщательно отглаженных чёрных брюках и рубашке с закатанными до локтьев рукавами. Я так разволновалась, что не попрощалась, как следует с мамой, и только в машине вспомнила, что запихала в чемодан все её платья-бубу. Я не осмелилась попросить его повернуть, особенно когда он выглядел так, словно хотел влепить мне пощёчину. Хотя мы ссорились не впервые, я никогда не видела его таким. Челюсть сжата, ноздри раздуваются, ладони сжимают руль с такой силой, словно вот-вот расплющят, а глаза прикованы к дороге, будто меня и вовсе нет рядом. Когда мы выехали за пределы Хоужасти Мэла, к чему я только обрадовалась. Так было проще выносить его ярость. Он проигнорировал мою просьбу остановиться в Кпонге, чтобы купить еды у торговцев, которые облепляли всякую машину, осмелевшую притормозить. Мне отчаянно хотелось сорваться на него, однако беспокойство о предстоящем разговоре брало верх. Каким-то чудом я даже задремала, но проснулась ещё до того, как мы проехали автомагистраль. Когда машина свернула с шоссе, я выпрямила спину и вцепилась в коричневую ручку дверцы. Мы приближались как к квартире, так и к его дому. Что делать, если он повезёт меня обратно? Я откажусь выйти. Буду сидеть в машине до посинения. Если он попытается вытащить меня силком, буду отчаянно сопротивляться. Закачу истерику, подниму такой вой, что нас услышат охранники и жители дома. Буду бить его и царапать, проклиная всю семью гоньё, что угодно, лишь бы не возвращаться в квартиру. Сердце пропустило удар, когда он проехал мимо поворота к королевскому двору. Минут через 10 машина повернула направо, и мы поехали вдоль ряда домов, настолько больших, что в них могли уместиться несколько семей. Он остановился перед домом поменьше, расположенным между двумя особняками, и посигналил. Пару мгновений спустя охранник открыл кованые железные ворота, и мы заехали во двор. Олли привёз меня в наш семейный дом.